Глава 10. Он заразился. Заразился авторской болезнью неистребимой жажды сочинительства. Он так стремился увлечь всех своими сочинениями, что в конце концов потерял способность отличать реальность от фантазии. "Как дед?" нет, шипнул сам себе Ханс Кристиан, пытаясь выбраться из липкой паутины снов. Он должен подумать. вспомнить, вызвать в памяти эту ночь. Он вспомнил опьянение, хмельное состояние, когда он вырезал из бумаги эту проститутку, воспроизводил на бумаге её движения. Он вспомнил, как спотыкаясь ходил по грязным улицам и переходил площадь Конгенс-Ньюторф, даже помнил булыжники мостовой, на которые смотрел, проходя мимо королевского театра, где отказались ставить его пьесу. Он помнил, как пробирался наверх по ступенькам, как вошёл в комнату, лёг в темноте и съел ломоть хлеба, оставшийся от обеда квартирной хозяйки, вдовы Ларсен, пару дней назад. Он помнил крошки, как он пытался упросить их не рассыпаться по кровати, а остаться целым куском. Это его повеселило. Он держал бумажный силуэт Анны в луче света от уличного фонаря. Она танцевала, двигалась, и он чувствовал, как внутри поворачивалось что-то до ныне для него неизвестное. Но он не сделал ничего ужасного. Ханс-крестьян встал. Солнце тоже встало. Он выглянул за решетку. Всё говорит о том, что настал ещё один тёплый осенний день. Новый батрак встал за прилавок и разглядывал свои товары: красное мясо, завёрнутое в пропаренные капустные листья. Хансу Крестьяну очень захотелось позвать его. Кусок мяса дал бы ему такую нужную сейчас ясность ума. Но в кармане было пусто. Девочка вчера забрала его последнюю монету. — А вы не видели случайно девочку в одном башмаке? — крикнул он мяснику, который не дал себе труда его услышать. Он поставил все на случай. И по-прежнему нет никаких новостей. — Я же говорил, — бросил старик-крестьянин, сидя на полу. Одна из тех фраз, которые большинство людей так любят произносить про себя или вслух. Предсказывать будущее, особенно чужое, несчастливое будущее — это утешение для маленького человека. Мухи с жужжанием сновали туда-сюда через решетку. Золотарь успокоился на несколько часов. Теперь он снова заговорил. Одни и те же стихи, раз за разом. Ханс Кристиан находил некоторые вдохновения в этих словах, но жалел людей, которые сидели в одной камере с сумасшедшим. Они должно быть чувствуют себя на грани безумия каждый раз, когда вновь раздаётся пение: "Девушка в бочке, другая в купальнях, а дьявол в деталях". Ханс Кристиан уже выучил это наизусть. Ханс Андерсен услышал он громкий голос, рука отворяющая люк, ключ в замке. Ханс Андерсен. Дверь открылась, и надзиратель посмотрел на Ханса Крестьяна. Ты, следуй за мной. Куда меня ведут? испуганно спросил Ханс Крестьян. Они что, решили устроить быстрый суд? Надзиратель не соизволил ему ответить, просто ждал его за дверью с дубинкой в руке. Я могу всё объяснить, почему я ходил к этой девушке, проговорил Ханс-Кристиан, голос срывался от отчаяния, которое билось внутри испуганным зверем. Ничего из этого не вызвало у надзирателя никакого интереса. Вместо этого он толкнул Ханса-Кристиана вперёд, в коридор. К решёткам камер прижимались лица, в надежде увидеть что-то сквозь прутья, протягивались руки в надежде ухватиться за него. Стихи всё ещё звучали из соседней камеры. Ханс-Кристиан на мгновение остановился и бросил взгляд внутрь. Обнажённая фигура у стены, лицо и всё, что ниже пояса, были запачканы землёй и грязью. Стена за его спиной была исписана словами и стихов: "Солнце, бочка, моча". Ещё на ней Нарисовано солнце с длинными и изогнутыми руками, как у морской звезды. Он кинулся к решётке и схватил Ханса Крестьяна за руку, когда красный сменяется белым в туннеле. Надзиратель появился мгновенно рядом и сильно ударил по худой руке, но она не выпустила Ханса Крестьяна. Когда красный сменяется белым в туннеле, — Отпусти его, безумец! — закричал тюремщик и ударил его еще раз. Золотарь разжал руку, и ханс-крестьян поковылял дальше. Он все еще слышал золотаря у себя за спиной. — Проиграли мы Шнайдеру в вечной дуэли! — Давай, давай! — надзиратель потерял терпение и подтолкнул ханса-крестьяна вверх по лестнице. в большую комнату наверху, где всё выглядело и звучало так же, как и вчера. Та же суета, те же мольбы. Не хватало только Козьмуса на его стуле. Всё снова повторялось. Может быть, нашлись ещё свидетели, кто-то, кто видел его в тёмных закоулках за домом терпимости, его длинную фигуру, склонённую над красавицей Анной с ножницами в руке. Какой-то человек встал перед ним, когда Ханс-Кристиан уже направился к жёсткой скамье. Знакомые глаза под кустистыми бровями. Андерсон. Это Йонас Коллин с криво пристёгнутым воротником, как будто он только что встал с постели и направился прямиком в суд. Я больше Ханс-Кристиан ничего не сказал, пока Коллин не поднял руку. Спокойно, приятель, не нужно больше ничего говорить. Коллин кивнул надзирателю, который сразу же расстегнул наручники. Он взял Ханса Крестьяна за руку и вывел его вверх по лестнице. Элегантный экипаж семьи Коллинов, блестя отделкой, стоял дальше по улице, как будто старший Коллин стыдился забирать своего сына Родама из Оденсе из суда подобным образом. Девочка в башмаках сидела и ждала на лестнице. Она поднялась и проковыляла к Хансу Кристиану. При свете дня она выглядела старше. «Я сделала так, как вы попросили. Я поймала господина Коллина», — сказала она. «Это не моя вина, что сына не оказалась дома. Я подумала, что лучше получить любого Коллина за Рикс Даллер, чем никакого Коллина». Ханс Кристиан послал Коллину взгляд, но он уже садился в экипаж. Мой башмачок, напомнила она. Он забыл его в камере. А здесь стоит она на одной ноге. "Я сожалею", сказал он и послал ей долгий взгляд и шагнул в экипаж. Что он может сделать? Не всё заканчивается хорошо. Он упал назад на сиденье напротив Коллина и только сейчас понял, что начальник полиции тоже сидел в экипаже, сложив руки на деревянной трости между ногами. Они с грохотом завернули за угол, за Виммельскафтит. А теперь слушайте, Андерсон сказал Коллен. Я поговорил с господином Браструпом. Ханс-Кристиан посмотрел на начальника полиции, тот встретил его взгляд и покачал головой. Я невиновен. Я ничего не сделал этой девушке. Вы должны поверить моим словам. Вашим словам? Нет, вашим словам я не верю. Это зашло слишком далеко, сказал Коллин. Глаза у него были покрасневшие и усталые. Я верил, что из вас может получиться человек, Андерсон. Я верил, что дело в образовании, обучении и разумности. Но похоже, что все годы на школьной скамье сошли с вас как с гуся вода. И даже слова Мейслинга не произвели никакого впечатления. Можно подумать, что вы вообще не желаете учиться, что вы нас презираете, сказал Коллин и опустил глаза. Да, разница слишком велика. Разница. Ханс крестьянин знал, о чём речь. Разница между тем, откуда он, и тем, куда стремится Из болота Оденса к прекрасной жизни в столице, жаркому из фазана и красному вину у Колленынов, сладкому чаю в изящных чашках у Фру Ранбек, красивым господам в ложах королевского театра. Ханс-Кристиан сжался. Он почувствовал себя униженным, чувствовал себя как неудачливый игрок. Всё, что Коллин сделал для него: послал его в школу-интернат, оплачивал ему квартиру и стол, он потратил на нелепые трагедии и отвратительные стихи. Господин Коллин, я хочу измениться к лучшему, я буду стараться. Нет, Коллин поднял руку. Вам теперь нужно не говорить, а слушать господина Браструпа. Сначала Койзмус ничего не сказал. А только смотрел в окно экипажа. Они проехали мимо старого променада, где пара рыбачек из Скувсхувида уже разложили и начали продавать свой улов. Солдат выталкивал с моста попрошайку, солнце осветило церковь Богоматери, главный собор Копенгагена. Привычный порядок вещей. Наконец Козьмус заговорил: «Господин Коллин рассказал мне о вас, о вашем прошлом и о вашей семье. Так что я вас не укоряю, Андерсон. Это все равно, что человеку укорять собаку в том, что у нее острые зубы. В вашей природе лживость и злопамятность. И, конечно, в вашей природе мучить невинных». Они проехали по улице Вингордс-Стрэде. Там разгружали телегу с дубленными шкурами. Запах и дым из кожевенной мастерской наполнили всю округу. Веревка с сушащимся бельем висела низко, и на ней развивались платья и нижнее белье. — К счастью для вас, — продолжил Козьмус, — господин Коллин — один из благодетелей города, и он настаивает, что я должен повременить с обвинением, пока вы хорошо подумаете об этом. — Лично у меня никаких сомнений нет. — Вы... Тот человек, который стоит за этой трагичной смертью, а каждый, кто нарушил закон, должен быть наказан по всей его строгости. Я хотел бы видеть вас одновременно обезглавленным, колесованным и повешенным, если вас осудят. Вы это понимаете, господин Андерсон? Господин Браструп, я могу заверить вас, что я 3 дня, господин Андерсон, Я готов отложить свои обвинения на 3 дня. По ходатайству господина Коллинна мы найдём другого преступника, если это окажется возможным, человека, представляющего опасность для нашего общества. Много есть таких, чьё отсутствие сделает наш город лучше. Но если мы никого не найдём, и если свидетели будут продолжать указывать на вашу причастность, я пришлю за вами Через 3 дня Козмос достал из куртки какие-то бумаги. Поэтому я взял ваши документы на временное хранение, пока дело не прояснится. И да, вам запрещено покидать город. Ханс-Кристиан посмотрел на Йонаса Коллина, чей взгляд задержался на тёмных пятнах на пальто Ханса-Кристиана, должно быть, в брызгах из сточной канавы и грязи после подвала. Дверца открылась. Ханс-крестьян вышел, попробовал привести пальто в порядок. Он оказался в Нью-Хавне. Порт кишал народом. Люди кричали, сгружая бочки и ящики на пристань. Чайки с криками кружились над рыбацкими ботами, пришвартованными к берегу. Он повернулся и посмотрел на пустые окна своей квартиры. Он вдруг почувствовал себя чужим — Как будто он был за сотни миль отсюда. Козмос и Коллин смотрели на него из глубины экипажа. Начальник полиции дал вам шанс, сказал Коллин. Советую вам им воспользоваться. Он шепнул ему в ухо так, чтобы начальник полиции не услышал. Докажите вашу невиновность, мальчик мой. Козмос постучал по крыше экипажа, и кучер дал ход. Скоре он исчез в суматохе конгенс Ньюторф. Ханс-Кристиан подошёл к двери и принялся искать в кармане ключ. Маленький паренёк сидел на пороге. Это был один из детей хозяйки. Он выглядел сонным, а может, глуповатым с его большими любопытными глазами. Он всегда выглядел так, будто хотел задать какой-то вопрос. Ханс-Кристиан пытался найти ключ как можно быстрее. Это ты чудовище, спросил мальчик. В каком-то смысле это обвинение ужаснее обвинения комиссара. Просто потому, что мальчик не знал, о чём спрашивает. Дети не понимают, насколько злыми могут быть вопросы, которые они задают. Нет, ответил Ханс-Кристиан, всё ещё стоя спиной к мальчику. Ему было невыносимо обернуться и встретиться с мальчиком глазами. Разве твоя мать не рассказала тебе, чем я занимаюсь? Я пишу пьесы, я поэт. Мальчик ничего не ответил. Он обернулся, чтобы как следует объясниться. Я известный писатель. Он научился говорить это в Риме, когда ходил по салонам и знакомился с обществом. Sono un famoso scrittore danese. Я знаменитый человек. Но мальчика здесь больше не было. Он взбежал по лестнице, ступенек которой вдруг стало больше, и отпер дверь своей комнаты. Мгновение он прислушивался. В этом доме было слышно все, что в нем происходило. Когда хозяйке снились ночные кошмары о ее муже, когда скрипач на третьем этаже справлял нужду в свой горшок по утрам, когда крысы скреблись в простенках, набитых соломой. Он в изнеможении сел на чемодан. Может, попробовать написать в свой дневник, как он всегда делал. Но о чём? Что он умрёт через 3 дня? Нет, то, что произошло сегодня, лучше не описывать. Дневник подождёт истории получше. Возможно, именно перспектива смертного приговора заставила его по-новому взглянуть вокруг. Посмотреть на письменный стол, стул, кровать, дорожный чемодан, на котором он сидел, всё, чем он владел и что имел. У него никогда не было настоящего дома. Здесь нет ни тонкого фарфора, ни картин на стенах, ни бронхольмских часов, которые тикали бы на крючке, как дома у Колвинов. Вот лишь несколько мелких предметов, которые он подобрал на улице, где они были втоптаны между былыжниками или брошены в канаву. Волчок, лавяный солдатик, белое пёрышко. Они разговаривали с ним вещи. Отец научил его их языку. Когда он сидел за столом по вечерам, чиня башмак, он разговаривал с ним. И так шёлковая туфелька, шепталон, поглядывая на Ханса крестьяна через увеличительное стекло, Ханс крестьян лежал на кровати, поближе к огню камелька и слушал. Ну что, приведём тебя в порядок, чтобы ты могла побежать домой к своей хозяйке купчихе? Затем отец понижал голос и убеждался, что мать вышла во двор за водой, прежде чем продолжать разговор с туфелькой пунцового шволка. Ах, не колите меня иглой сапожник! купчиха зловная жаба она наказывает служанок и каждый день бьёт бедных девушек мною по ниже спины так что они кричат и молят о пощаде это заставляло ханса крестьяна смеяться от удивления и радости пока мать снова не появлялась в дверях на следующий день хансу крестьяну разрешили заработать скиллинг за то что он относил туфли к купчихе и забирал отцовскую плату Он успокаивал шелковые туфельки, пока шел через весь город, и ободрявивший им улыбался, когда служанка забирала их у него, стоя в дверях. Так он и выучил язык вещей. Как вещи говорят, если человек их слушает? Фантастика! Он умел разговаривать с вещами, но что это ему дало? Он сидел на дорожном чемодане со смертным приговором, над головой. И никому ему помочь. Единственный, кто может что-то сделать, он вскочил на ноги. Сестра погибшей, зашептал он сам себе, та, что плюнула в него, та, что заклеймила его печатью убийцы. Она может помочь. Только она.